Стать в это положение делается ли это внезапно или постепенно, искренно или фальшиво? Зачем тебе? Не хочешь ли писать петербургские тайны? Может быть, лениво зевая, проговорил литератор. Да вот случай, спроси любого за рубль серебром, он тебе продаст всю свою историю, а ты запиши и перепродай с барышом. Вот, старик...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 Потом, прикрыв глаза рукой от солнца, пристально поглядел на Штольца. — Извините, ваше превосходительство, не признаю, ослеп совсем. — Забыл друга своего барина Штольца? — упрекнул Штольц. — Ах, ах, батюшка, Андрей Иванович, Господи, слепота долела, батюшка, отец родной! Он суетился, ловил руку Штольца и, не поймав, поцеловал полу его платье.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 На нем была ветхая, совсем полинялая шинель, у которой не доставала одной полы, а будто он был в старые стоптанные галоши на босу ногу, в руках держал меховую, совсем обтертую шапку. — Ах ты, Господи, милосердый, какую милость сотворил мне сегодня для праздника!